Ведун молча кивнул. Он не хотел хвастаться своим знакомством с братьями, правителями Каима, но с оценкой их нрава был согласен полностью. Злобные колдуны-некроманты, которых лучше всего обходить далеко стороной. Из племени Куницы вчера приходили двое охотников-посланник. Все тем же безразличным тоном продолжил кочевник. Хотели вы знать, насколько ты зол на их кочевья. Они и там, на стойбище, собрали скрыться. Я уверил их в твоей милости, пусть остаются на месте. Коли они причинили тебе обиду, прикажи, и мы вырежем всех, а женщин и детей продадим на обратном пути. — Кому продадим? — возмущенно повысил голос Би Султун. Мы прошли все земли от края и до края. Чтобы что-то продать, нужно идти обратно к Бегарану и от него во владение корумов. Вот там продать еще можно. Так нас болгары мимо своей крепости пропустят, — фыркнул в Тахран. Особливо после того, как мы там по осени повеселились. Ты еще скажи самим булгарам взятую у них добычу продать. «У булгар золото есть», — печально кивнул староста. «Кабы знать, что вернуть взятое, хоть за треть цены согласятся». «Куница, куница», — покачал головой Олег. «Нет, не помню. Те, что нас гномом продали, уже наказаны. Не знаю, кто там еще труса празднует». Спор братьев он пропустил мимо ушей. Будь они хоть трижды старостами, но к булгару с ведуном ходили все-таки не они, а чабык. Потому и советовался Олег только с ним, и именно через него передавал приказы сбившимся к богатому обозу нукерам. «Ныне они придут с дарами», — поднялся кочевник. «Бей, уважаемый, твой ход, и коли ты не промахнешься...» Клянусь зарезать для пира своего барана. — Как можно, мой дорогой чабык! — возмутился староста. Нет, — Нет-нет, ныне всех вас угощаю я. Идем в Тахран, выберем самого жирного из-за Братья подобрались с кости. Бисултун, довольный тем, что сохранил лицо и не проиграл простому воину, Опять поддернул наверх заметный животик, кивнул и зажигал кустарнику за юртой. «Завтра с утра двинемся», — сообщил Чабайку ведун. «Вели собирать лагерь. Ты знаешь удобное для стоянки места в землях куницы или стоит послать вперед разведку?» «Сегодня старейшины их рода придут с дарами», — напомнил воин. Либо они сами отойдут нам место, либо... Чебык, не договаривая, щелкнул пальцами. Олег достаточно хорошо знал нынешние нравы, чтобы понять. Если гости не договорятся добром, их просто истребят, а путники спокойно займут опустевшие кочевья. Заждавшиеся сражений, нукеры с удовольствием разомнутся на бедолагах изначально чувствующих некую вину перед приносящим добычу. Был бы повод. «Надеюсь, ты не откажешься обедать со мной сегодня, посланник!» Неожиданно поменял тему разговора воин. «Богатого пира не обещаю, но баранины хватит на всех!» На его губах появилась довольная улыбка он ехидно корякнул и поднял с земли последний позвонок дастерхан чабыка и вправду оказался невелик и скромен выложенные на улице ковры позволяли сесть перед чистым покрывалом всего восьми воинам кроме олега хозяин пригласил биотила и биюсута что вместе с ним и ведуном ходили на булгар бейсултона самолично зарезавшего и разделавшего барана вместе с обоими братьями в Фтахраном и Улугеем. Здесь же, разумеется, была и Роксолана. Сидеть за одним столом с женщиной для кочевников было, разумеется, позором, но лихую воительницу никто, похоже, уже давно не воспринимал как даму. Больше того, в застольях она получала либо голову, как и Олег, либо под вздошную кость, кусок, положенный первому помощнику главы рода или отряда. Ну а ведун раз за разом вынужден был ковыряться в голове, которую никогда не считал таким уж великим лакомством. Впрочем, котел еще бурлил, главное угощение не поспело, и гости пока баловались кумысом и скромной закуской курагой, изюмом и обжаренным с солью и перцем зерном, пшеницей, ячменем, овсом. Последнее лакомство кочевников, несмотря на свою немудрёность, нравилось середины больше всего. Завтра снимаемся, посланник. То ли спросил, то ли сообщил Биатил: куда поведёшь нас дальше, мудрый путник? В кочевье куницы — кивнул Олег. — Там нищие земли, посланник, — вклинился в разговор бий-султун. — Наши отары и стада оголят пастбище всего за пару дней. И что дальше? — Ты не веришь приносящему добычу, друг мой? — безо всякой угрозы спросил воин и зачерпнул из деревянного бочонка пиалу кумыса. Тогда-ка старейшина от его движения почему-то отпрянул и едва не опрокинулся на спину. — Скользко! — недовольно буркнул толстяк и сдвинул назад рукоять меча. — Я хочу сказать, что мы можем повернуть обосы от Бегарану. Если у нашего мудрого посланника окажется меньше скота, он сможет провести больше времени в кочеве хуницы, и затем легко нагнать нас верхом. Средин вздохнул и тихо предположил. «Коли вы знаете, что за народ живет у запретной реки, стало быть, отсюда к тем местам есть тропы. Ведь когда-то люди из здешней долины ходили туда, и по делу, и в набег...» «Ой-ей!» Бий Султун опять опрокинулся, едва не сбив коленом пиалу на Дастархане. Встал, поднял ковер, что-то под ним поправил и долго усаживался снова, покачиваясь и поправляя то ноги, то выпирающий над поясом живот. «Предки не велели нам ходить по ту сторону гор?» — открыто высказал сомнение примолвших кочевников Тахран. «Нехорошие истории, — сказывает, — про тамошние места!» «Я пойду с тобой хоть в пасть, Ифрита, посланник!» Тут же упрямо вскинул подбородок и биятил. И «Я не нарушу калятвы!» — угрюмо заверил Чабык. «Но если туда дорога, уважаемый?» — усомнился Бию суд. «Мы прошли!» — с легкостью проболталась Арксалана, высыпая в рот целую горсть тюма «Ты пришел из запретной реки?» Смуглое лицо у лугея посерело. «Не из реки», — покачал головой Олег, — «просто с той стороны». «И там», — кочевник запнулся, — «там действительно есть живые мертвые?» «Больше нет», — лаконично ответил Середин, одновременно подтверждая легенды местных жителей, и успокаивая их. О своей роли в чуде появления воскресших мертвецов и их гибели он предпочел скромно промолчать. староста и его братья переглянулись. Они были людьми степенными и женатыми, лишних приключений явно не искали. Остальные гости вернулись к трапезе. — Зачем нам туда, посланник? Озвучил свои сомнения в Тахран. «Путь через горы тяжел. Люди по ту сторону неведомы. Там города, крепости, пашни. Люди зажиточные и многочисленные. Думаю, продать им остатки нашей добычи труда не составит». Братья снова переглянулись уже куда веселее. Одно дело рубиться с живыми мертвецами, И совсем другое — набить мошну после удачного торгового дня. — Я слышал, люди с запретной реки не знают золота, — поднял взгляд на ведуна Чабык. — Это так, — согласился Олег. — Но они знают самоцветы, мечи, ножи, чеканку, зеркала. — Самоцветы всегда в цене. — — обрадовался Бий Султун. — Заезжие торговцы, за них любой товар завсегда отдать готовы. Да и булгары, коли на торгу покажешь, враз ласковыми становятся. Ты путь помнишь, коим из-за гор к нам добрался? Повозки там пройдут? — Разведать придется. — Теперь уже не так уверенно, — ответил Середин. — Лошадей мы провели. Но с повозками труднее будет. Коли верховые прошли, и воски как-нибудь проведем. Кивнул Чабык. Где осыпалась расчистим, где не расчистить, пронесем не впервой. «Аламын!» — повел носом староста. «Никак горечью пахнуло. Пену, пену снимай, спишь, что ли?» Мальчишка в длинном сером свитере, грубой вязки, строгавший палочку за очагом, вскочил, засуетился вокруг котла. Шум послышался и возле реки, на краю стоянки. Кто-то громко засмеялся, другие кочевники стали что-то в разнобой выкрикивать. Гости тоже отвлеклись от Дастархана, прислушиваясь и пытаясь понять, что же происходит.